Она раскусила своего деверя и знает, как с ним держаться. В 9 часов утра Кристина приняла у себя адвоката Мильтона, его советника по финансовым делам и секретаря. Адвокат подтвердил, что все состояние Мильтона полностью переходит к ней, других наследников нет. Советник по финансовым делам согласился остаться в Гринвуде и консультировать ее по всем деловым вопросам. Восстановленный в правах секретарь связался с Теобальдом Голденбергом и договорился о том, что тот примет миссис Мильтон Барнард, которая находилась на «Титанике» вместе с Кристиной де Вилье. В бессильном гневе Сирил ретировался в Бостон, поскольку был не в силах противостоять профессионалам, которые безмятежно курили в присутствии его невестки. Позвонили из крупнейшего универмага и доставили большое количество вечерних платьев, дорожных костюмов, меховых изделий для лишившейся своего багажа миссис Барнард. Надев красный костюм с бархатной отделкой более темных тонов и накинув на плечи роскошную меховую накидку, Кристина села в лимузин. Ее собственный лимузин. Она отправилась в Нью-Йорк видать Тео. Он целовал ее, обнимал, богохульствовал от радости и слушал ее невероятный рассказ о Мильтоне и Изабель и о том, как ее приняли за Изабель, и она решила сыграть эту роль. — Но ведь, Кристина, тебя узнают. Моя секретарша знает тебя. о Уэсли олес «Роттенгейм, Харди Глин, все они знают, что ты миссис де Вилье. Кристина, наконец, высвободилась из его объятий и взгромоздилась на письменный стол. Болтая ногами, она сказала, «И все они были уверены, что я путешествую под псевдонимом. Больше всего им нравилось считать меня португальской принцессой. Почему бы мне не быть австрийской графиней?» Господи, голубка моя, очень большой риск. Это игра с огнем. В глазах Кристины заплясали огоньки, и Тео понял, что сказал не то, что следовало. Пусть игра с огнем. Это никак не остановит Кристину. Скорее, наоборот. Он тряхнул гривой седых волос. Ты осознаешь, что станешь самая богатая женщина в Нью-Йорке в сравнении с Барнардом. Я нищий! Я уже самая богатая женщина в Нью-Йорке. Спокойно поправила Кристина и Тео, откинув голову назад, рассмеялся, а затем снова заключил ее в объятия и целовал так, что она едва не задохнулась. — Что ты собираешься делать с деньгами? — спросил Тео. — Ты могла бы купить российскую корону с бриллиантами даже на малую толику своих доходов. Кристина улыбнулась. — Я отвечу тебе, Тео, что собираюсь с ними сделать. Я стану такой леди, какой хотела быть еще в детстве. Я намерена жить так, как того хотела всегда. С яркими огнями музыкой, шампанским и красивыми молодыми мужчинами, которые мечтают о том, чтобы я обратила на них внимание. — Но все это ты уже имела на борту Каринфии, — возразил Тео. — Да. — Но только благодаря тебе. На сей раз я все куплю на собственные деньги. А знаешь, что я хочу купить в первую очередь? Тео отрицательно покачал головой. — Я куплю корабль. — Берегись, Тео, у тебя появится новый конкурент. Нью-Йоркское общество быстро приняло в свое лоно красивую и жизнерадостную вдову. Тео ухмылялся, когда ему приносили толстые газеты, где почти ежедневно в хронике светской жизни появлялись фотографии улыбающейся Кристины, которая устраивала приемы, посещала светские рауты. Гринвуд превратился в синоним бурной, роскошной жизни. Калеб вздыхал, оставаясь наедине со своими мыслями. Он был слишком многим обязан Кристине, чтобы омрачать ей счастье разоблачением. Он был капитаном лайнера «Лебедь», гордости флота Голденберга и знал, что этим назначением обязан Кристине. Однако, когда старший помощник Пэкхэм показал ему в журнале фотографию Кристины в роскошном платье с любимой пантерой на золотом поводке, Калеб покачал головой. «Излишества не приносят счастья. Она не была счастлива раньше». Калеб знал это, и сейчас он видел, что под покровом веселья кровоточит незаживающая рана. Когда распространилась новость, что миссис Барнард вкладывает миллион в кораблестроение, Ейц прочитал об этом с интересом. С газетной полосы на него смотрело живое, красивое, выразительное лицо. Он долго вглядывался в него, прищурив глаза и задумчиво водя языком по красивым губам. Ему захотелось встретиться со своим новым конкурентом. Предстояло празднование по случаю спуска на воду нового судна «Миссис Барнард» — «Ярмарка Тщеславия». Дуан улыбнулся. Черт знает, что за имя для корабля. Откуда она только взяла его? он снял телефонную трубку и велел секретарше сделать все возможное для того, чтобы получить приглашение на это празднование. Девлин загрубел душой, ушел в себя и жил только для Ниневии. Однако со временем все больше сказывалась монотонность рейсов из Нью-Йорка в Саутгемптон и Шербур. Не было риска опасности, Не было того возбуждения и волнения, которое испытываешь, когда управляешь шхуной и усмиряешь бьющиеся на ветру паруса. Девлин добился того, чего хотел всегда. Однако мало-помалу все начинало казаться ему каким-то пресным. Он ловил себя на том, что мечтает о путешествиях в Африку, чтобы плавать на судне, которое подвержено воздействию стихии. Женщины... Приходили и уходили из его жизни, не оставляя никакого следа. Однажды с мрачным видом, направляясь к капитанскому мостику, Девлин увидел пассажира, который играл со своими сыновьями. Он был примерно его возраста, с каштановыми кудрями, с веселым и беззаботным лицом. Младший мальчишка едва начинал ходить. Он гугукал от удовольствия, когда отец подбрасывал его в воздух. Другому было лет десять или одиннадцать. Волосы напоминали отцовские. На лице было написано такое же добродушие, как у отца. Мужчина поймал малыша и любовно взъерошил волосы старшему. Девлин прошел мимо счастливой семьи, испытывая чувство одиночества и почти физической боли. Счастье вроде этого не его удел. Он устал от женщин, которые бесконечной чередой прошли мимо. Ни одна из них не понимала его любви к морю, его тяги к свободе. Только в крестине он увидел родственную душу в те благословенные дни в Уэльсе. А на роскошной палубе Представители высших американских кругов сплетничали о последних чудачествах неисправимой миссис Барнард. Мужчины разглядывали фотографии Кристины в вызывающе смелых нарядах, испытывая восхищение, смешанное с вожделением. И только капитан ничего не знал о королеве. Нью-Йоркского высшего общества. У него не было времени на то, чтобы посещать коктейли и всякие никчемные приемы, чем заполнял свои вечера Дуан. Не читал он и светскую хронику. Для Деблина миссис Мильтон Барнард была испорченной, избалованной женщиной только и всего. И никакого интереса она у Деблина не вызывала.